«Эпилог. Варя. Варя, вставай!» Голос бабушки раздался где-то над головой, и я неспешно открыла глаза. Только сейчас поняла, что уснула в покоях у Альфреда. Обернулась на короля, который лежал все так же неподвижно. Только вот его бледно-мраморная кожа изменила цвет на розовую, а это означало, что он поправляется. Бабушка, заметив, куда я кошусь, тут же проговорила. «Ему лучше. Я с утра поменяла повязку». Яд постепенно рассасывается, так что я думаю, через пару дней он уже придет с себя. А ты сходи в душ, и я жду тебя на завтрак Подчиняясь бабушкиным словам, я вышла из покоев Альфреда и пошла в свои. Быстро приняла душ и взяла первое попавшееся платье. Я стояла у зеркала и заплетала косу, когда услышала за спиной звуки, которые больше были похожи на мурлыканье кота. Обернулась и тут же взвизгнула от радости. Передо мной стоял мой питомец. «Бася!» Закричала я и упала на колени, чтобы сжать в объятиях этот комок шерсти. Баська теперь был немаленьким кругленьким комочком размером с кулак. Он стал больше похож на большого и пушистого кота. Довольно пропищал тот и прижался к моей груди лохматой мордочкой. «Где ж ты все это время был, маленький?» С этими проблемами я совсем забыла о своем питомце. Последний раз я его видела за день до отбытия в свой мир. А вот бабушка моей радости не разделила, когда увидела этого малыша. Стоило мне войти в столовую, как она подскочила на стуле со словами «Антера!» и тут же бросилась ко мне, чуть ли не выхватив животину. Но я быстро пришла в себя и закрыла грудью малыша. Бабуля тут же отругала меня за то, что я пригрела чудовище, которое может меня в любую секунду сожрать. Баська тут же расстроился, опустил свои ушки. Но стоило мне его угостить куском мяса, как его настроение тут же поднялось. И он забыл про бабулю, которая косо на него посматривала. Дни полетели в обычном режиме. Бабушку я практически не видела, не считая того, что мы только вместе завтракали, обедали и ужинали. И то иногда ее не было. На все мои расспросы, где она пропадает, бабуля только отвечала, что она посещает значимые для нее места». А в один из дней она прилетела в облике дракона, чем изрядно шокировала жителей Анари, и сказала, что переезжают в свой фамильный замок, принадлежащий ее семье. С того времени, как серебряные драконы покинули королевство Аргентии и отдали его золотым, в их замок, как и замок короля, никто не заселился, и он все это время пустовал. С помощью портала мы с вилом посещали наши с бабушкой фамильные владения, и я пришла в восторг от замка. Он был небольшой и очень уютный. Даже несмотря на то, что в нем уже не жили больше сотни лет, замок сохранил себе дух своих хозяев. Повсюду висели картины, с помощью которых я познакомилась со своими родственниками. В один из таких дней я, кстати, напросилась у Виллы сходить на экскурсию в замок к королю серебряных драконов и была удивлена не меньше его красоте внутри, как и снаружи. Этот замок был намного больше, чем замок Альфреда, а больше мне понравилась библиотека со своими редкими книгами. А еще в этом мире была потрясающая бытовая магия. Несмотря на то, что в замке никто не жил, там не было и пылинки. Как-то я задалась вопросом о том, могу ли я превращаться в дракона, все-таки как-никак во мне течет их кровь. На что бабушка только покачала головой, сказав, что во вторую ипостась могут переходить только если ты дракон, а такие полукровки, как я, нет. Стало обидно. У меня ни дракона, ни магии. Бабушка, конечно, меня успокоила, сказав, что я обладаю даром предвидения, что считалось редкостью, и, возможно, я единственная такая на весь драконий мир. Вспомнив о тайной комнате, я решила проверить ее. Ведь в последний раз, когда я там была и пряталась от Дерка, комната пылала в магическом огне, и вообще у нее должна была отсутствовать половина стены после разрушительного магического воздействия. Но, как оказалось, я была не права. Стоило мне войти в библиотеку и посмотреть в сторону комнаты, как мои брови тут же взметнулись вверх. Стена была полностью восстановлена и прошла я через нее без всяких проблем. А каково было мое удивление, когда я поняла, что покои были не тронуты? Никаких намеков на огонь или что здесь когда-то что-то горело. Да и книги даже лежали на своих местах. Большую часть времени я находилась в покоях Альфреда. Как и говорила бабуля, Эл очнулся через пять дней после того, как мы вернулись в этот мир. Я сидела и, как обычно, читала ему книгу, когда услышала. — Ничего скучнее я в своей жизни не слышал, — проговорил король хриплым голосом, а я тут же подскочила на месте. Книга была отброшена в сторону, а я уже стояла рядом и склонялась над его лицом. — Эл, ты очнулся. Нужно позвать лекаря прошептала я и уже хотела броситься из покоя, как мою руку тут же перехватили. «Варь, не нужно. Просто побудь со мной. Я так соскучился по тебе». И все, эти его слова были последней каплей. Я разревелась от счастья. Легла вместе с ним на кровать, обняла его. Как ты снова вернулась? И я рассказала, все рассказала, начиная с того, как Дерг хотел меня убить, и как я прошла через портал, созданный магическим огнём, который привёл меня в церковь, и про ритуалы, про свою смерть, которая перенесла меня в мой мир, про то, как бабушка отговорила выходить меня замуж за Андрея, и про то, как я слышала его голос, как он просил, чтобы я его спасла, и сон, который мне приснился, и про сферу, о которой я благополучно забыла, как только вернулась в свой мир, про бабушку, что она серебряный дракон, и именно она нашла, как его вылечить. Рассказала все без утайки. Знаешь, когда ты исчезла из моих рук, я даже не сразу понял, что произошло. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Я так был зол, ты не представляешь. Я хотел открыть межмировой портал и искать тебя. И пусть бы это заняло бы сотни лет, но вил вовремя меня остановил, сказав, что это невозможно. Я же не знал, из какого ты мира, а этих миров существует не один десяток, а может даже и сотен. «Ты серьезно? Я о мирах. Их и правда так много?» — перебила я Альфреда, удивляясь его словам. «Конечно. Вот это да!» А потом в комнате повисла гробовая тишина, но ненадолго. «Варь!» «М? Я знаю, что это не совсем то, что ты хотела, но я не могу больше ждать и снова потерять тебя. Выходи за меня замуж. Я безумно люблю тебя. И я согласилась. Не думая, согласилась, потому что испытывала то же самое, что и он. Через две недели Альфред уже приступил к своим обязанностям короля. Хотя лекарь был против и ругал его, что еще не время, и ему нужно еще немного постельного режима. Но король упертый, и, отмахнувшись со словами «я в порядке», снова стал полноценно управлять своим королевством. «Свадьбу мы сыграли с королевским размахом. Праздновало все королевство». Но больше всего я была рада тому, что под брачной процедурой подразумевалось деление кровью. Для меня это показалось дикостью, но в связи с тем, что Элл обменялся, пусть даже и каплей своей крови, ко мне перешли его магические силы. Пусть и немного, но все же. И теперь продолжительность моей жизни увеличится, и я проживу не одну сотню лет. После свадьбы все вернулось в свое русло. Элл постоянно работал, бабуля переехала в свой дом, и мы стали видеться редко. Ну, а я стала послушной домохозяйкой. Только мне это быстро наскучило. Я стала часто выезжать в город, чтобы хоть чем-то себя развлечь. Как-то я узнала, в этом мире был всего лишь один университет, и то там учатся только одни мальчики. На мой вопрос «почему?» мне ответили. А зачем женщинам магия и знания? Им достаточно того, чтобы они были хорошими женами и матерями. Я, конечно, с этим не согласилась, и после долгих уговоров Альфреда Наконец-то добилась того, что замок Серебряного Короля переделали под новый магический университет, где могли бы учиться не только мальчики, но и девочки. Как только эта новость стала известна, тут же посыпались письма от абитуриентов, и большей частью это были женские прошения. Но это еще не все. Мы часто с Альфредом ходили в мой мир, где я познакомила его с Сашкой. Подруга была в восторге от мужа, только вот расстроилась тому, что не может перейти в наш мир. Тот, кто не обладает хоть толикой магии ну или, как я, например, не имеет драконью кровь, тот не может переходить через порталы, а если попытается, то их просто-напросто на атомы разорвет. Мужу очень уж понравился наш мир в плане техники. Он первое время не мог оторваться от телевизора. А я загорелась желанием открыть магазин нормального, красивого, сексуального женского белья. Сделала свой бренд, открыла мастерскую по пошиву. И в первый же день у меня было столько заказов, что пришлось целый штат сотрудников нанимать и срочно расширяться. Прошло 20 лет. «Нет, Варвара, я не отправлю своего сына в школу. Он и так неплохо учится в замке с учителями», — разорялся Эл. «Ты не понимаешь, что отбираешь у нашего ребенка нормальное детство? У него хотя бы друзья появятся». «Он первый наследник на престол, и я не могу подвергать его опасности». «Альфред, наш сын прекрасно защищен. С ним постоянно ходят стражники, тени, на нем навешана магическая защита и Бася, который ни на секунду от него не отходит. О какой опасности ты говоришь?» Альфред задумался, глядя грозным взглядом на свою жену. Он не хотел отпускать далеко от себя сына. И пусть, что это просто обычная школа, которая охраняется не хуже, чем их дворец. «Не нужно меня доводить до того, чтобы я ставила тебе ультиматумы, Альфред Уильямс!» Варя сложила руки на груди. Хорошо. Сдался король, и тут же дверь в кабинет резко отворилась, и вбежали дети. Видимо, все это время подслушивали возле двери. Старший Генри, которому исполнилось 10 лет, держал за руки двойняшек, Лилиан и Эндрю. Малышам было всего 4 годика. Каково было наше счастье, когда мы узнали, что наши дети родились драконами? Генри, как и отец, был золотым драконом, а двойняшки — серебряными. У маленькой Лилиан уже открылся дар предвидения. Я часто сидела в библиотеке Королевства Аргенти, изучала природу серебряных драконов и нашла способ, как управлять предвидением. Научилась это делать сама, и сейчас обучала свою дочку, чтобы она могла управлять своим даром. Эл вышел из-за стола и открыл свои объятия маленьким драконятам, которые влетели в них и повисли на шее отца, словно обезьянки. А я стояла рядом и смотрела на свое счастливое семейство. Могла ли я когда-нибудь подумать, что меня занесет в другой мир, да не просто, к драконам, и я смогу полюбить одного из них? Нет, конечно. Но у судьбы свои планы на нашу жизнь. И меня эти планы очень устраивают.